18. Брин. После того, как Доминик предложил уединиться с ним в доме, который он снимает, мне не сразу удалось взять себя в руки. Когда он встал и скрылся за углом, направившись к туалетным кабинкам, я откинулась на спинку стула и сделала большой глоток сладкого коктейля, а на втором глотке заметила, как что-то белое поблескивает на стуле Доминика. Телефон. То ли он нарочно оставил мобильник, то ли тот выпал из кармана, пока дом вставал из-за стола. Посмотрев в сторону туалетов, я опять уставилась на телефон. Сама не знаю, что за черт толкнул меня под руку. Мне захотелось воспользоваться этим гаджетом, чтобы хоть одним глазком взглянуть на жизнь Доминика и на его жену. Казалось бы, наоборот, зачем думать об этой женщине? Весь вечер я флиртовала с ее мужем, а теперь дело идет к тому, что мы с ним окажемся в одной постели. А еще я, похоже, мазохистка, ведь заранее было ясно, мое любопытство не останется безнаказанным, но это не помешало мне схватить смартфон. Нужен был пароль, но за вечер я несколько раз видела, как дом его набирал три 06-03-83 день его рождения. А что тут такого? Он просто вводил пин-код, а я сидела рядом. Наоборот, трудно было бы не заметить, какие кнопки нажимает Доминик. Разблокировав телефон, я первым делом увидела сообщение от контакта Джо. Полное имя может быть и мужским, и женским. Этот человек интересовался. «У тебя найдется минутка поговорить». Я просматривала их переписку, пока на экране не возникла фотография, и при виде ее сердце сжалось так, будто на грудь наступил слон. Джо — женщина, и не просто какая-нибудь знакомая, а жена Доминика. На снимке они вместе, и сразу видно, что это профессиональная фотосессия. На Джо темно-синее платье с рукавом три четверти, Доминик в костюме того же оттенка — Он обнимает жену за талию, она прижимается к нему, положив руку мужу на грудь, и оба улыбаются в камеру. На фоне американский флаг и диван, который выглядит настолько неудобным, что наверняка поставлен только ради красоты. Золотистые портьеры обрамляют фото, внизу подпись Джо. «Смотри, милый, прислали фотографии для избирательной кампании. по-моему, это самое удачное» нахмурившись я разглядывала фото спору нет снимок отличный однако все мое внимание было сосредоточено лишь на жене доминика красивая женщина щеки как яблочки темные кудри сияющая темно коричневая кожа лучезарная улыбка в карих глазах и мягкость и мудрость взгляд женщины жизнь которой не назовешь легкой и безоблачной это видно сразу И все же она красавица, но тогда почему Доминик тратит время на меня? Когда я просматривала остальную переписку, мне попадались сообщения вроде «Доминик, я так тобой горжусь! Милый, я чувствую, что тебя ждет успех! Не забудь черный костюм с красным галстуком, соус к обеду на верхней полке холодильника, ризотто с курицей или цыпленок пармезан». «Помоги, никак не решу, что готовить на ужин? Люблю тебя, дом, ты лучший». Пока Доминик не вернулся, кладу телефон на место и заказываю у официантки еще один коктейль. Вот в зале появился Доминик, но по дороге остановился возле официантки и полез за кошельком, а я тем временем быстренько вытащила свой телефон и сфотографировала музыкантов на сцене, декор бара, портреты. Наконец я сделала селфи с такого ракурса, чтобы в кадр попал Доминик. В этот момент он протягивал официантке кредитку. Я выглядела круто, и дома было видно хорошо, несмотря на приглушенное освещение. Я отправила фото Шавон. Подруга в ответ прислала сообщение. «Погоди-ка, это не тот бывший, про которого ты мне рассказывала». Рассмеявшись, я нажала кнопку, и экран погас. Для разговоров будет время. Пусть Шавон пока теряется в догадках. Я уже предвкушала, как через несколько часов расскажу ей все в подробностях. Я заметила, что Доминик снова сел на место лишь в тот момент, когда он потянулся ко мне и приподнял мой подбородок. Его руки пахли цветочным мылом и чуть-чуть корицей. «Что скажешь?» — прошептал он мне на ухо. «Отпразднуем встречу у меня».